22. Якобы древнеегипетский лабиринт в описании Геродота. Процитируем большую советскую энциклопедию. Лабиринт греческий лабиринтэс. Термин, которым античные авторы Геродот, Диодор, Страбон и другие называли сооружение со сложным и запутанным планом. Древние писатели сообщают о нескольких лабиринтах: критском, построенном по преданию Дедалом для Минотавра. С ним отождествляют знаменитый дворец в Кноссе и египетском около Фаюма в северном Египте, построенном, возможно, при фараоне Аменемхете III, 19 век до нашей эры, и насчитывающем около 3000 помещений, самском, построенном по приказу тирана Поликрата, 6 век до нашей эры, и итальянском в городе Клузий, современный Кьюси являющимся вероятно гробницей этрусского царя Парсены, VI век до нашей эры. Лабиринт в регулярных парках XVII-XVIII веков, участок с затейливым расположением узких дорожек между высокими стенками стриженных кустов. Конец статьи. О якобы египетском лабиринте говорит Геродот в своей второй книге Евтирпа. Рассказывая о Египте, Геродот в разделе 147 прерывается и подводит итог уже нарисованной им картине Египта следующими словами: Всё это мне сообщили сами египтяне. Конец статьи. После чего приступает к новому рассказу, пишет: Теперь же я буду продолжать историю этой страны, как мне передавали, кроме египтян, другие её жители. И согласно с ними египтяне, после освобождения Египта Египтяне разделили весь Египет на 12 частей и поставили 12 царей. Эти цари породнились между собою путем браков и заключили договор в том, чтобы не свергать друг друга и не отнимать земли, но жить всегда в дружбе. 163, 2, 147, страница 126. Согласно нашей реконструкции, библейский Египет – это Русь-Орда XIV-XVI веков. Смотрите, хронология 6, глава 4. Сообщение Геродота о разделе Египта на 12 частей, вероятно, отражает разделение Руси Орды или Израиля на 12 колен израилевых. 12 царей это, скорее всего, вожди Орды Тартарии, возглавившие военные колена, колонны Израиля Руси Орды. Перед началом османского таманского завоевания 15 века. Если до этого момента Геродот может быть действительно рассказывал об африканских странах, то теперь он вероятно переходит к описанию некоторых событий в Руси Орде или Египте XV-XVI веков. Поэтому он и отметил здесь начало своего нового рассказа. И начинается повествование с наиболее замечательного по мнению Геродота, с оружия, а именно с лабиринта. Вот этот известный текст пишет. И вот они, ну, цари, решили оставить общий памятник. А решив это, воздвигли лабиринт немного выше Меридова озера близ так называемого города Крокодилов. Конец статьи. Вероятно, тут сообщается, что князья Руси Орды решили воздвигнуть общую столицу Великой Монгольской империи в виде лабиринта. Надо сказать, что описание Геродота довольно путанное. Похоже, он пишет всё-таки не как настоящий очевидец, а просто пересказывает какие-то попавшиеся к нему путевые записки других путешественников. Поэтому стоящая перед нами картина противоречива и запутанна в деталях. Геродот продолжает. Я видел этот лабиринт. Он выше всякого описания. Ведь если бы собрать все стены и великие сооружения, воздвигнутые эллинами, то в общем-то оказалось бы, что на них затрачено меньше труда и денежных средств, чем на один этот лабиринт. Конечно, пирамиды – это огромные сооружения, и каждая из них по величине стоит многих творений иринского строительства искусства вместе взятых, хотя и они также велики. Однако лабиринт превосходит размерами и эти пирамиды. В нем 12 дворов с вратами, расположенными одни против других. Причем шесть обращены на север, а шесть на юг, прилегая друг к другу. Снаружи вокруг них проходит одна единственная стена. 163, 2, 148, страница, 126. Таким образом, Геродот рассматривал лабиринт как самое грандиозное сооружение Египта, превосходящее даже пирамиды как мы теперь начинаем понимать, он был абсолютно прав. Согласно нашей реконструкции, здесь Геродот описывает подземную и надземную белокаменную Москву XVI века. Масштабы этого сооружения, безусловно, превосходят всё возведённое в империи раньше, в том числе и пирамиды в африканском Египте. Ясное дело, что к возведению новой столицы империи были в той или иной форме привлечены все её провинции. Например, некоторые архитекторы были вызваны из Италии. Образно говоря, вся империя участвовала в стройке. Надо отдавать себе отчёт в том, что Москва, начиная с XVII века, неоднократно подвергалась опустошительным погромам. Первый разгром прокатился по Москве в эпоху Великой Смуты, раскола империи и иностранной оккупации Руси. Погромы происходили также в XVIII веке и в XIX веке. Например, нашествие Наполеона. Так что сегодня мы видим лишь остатки прежнего имперского великолепия монгольской столицы. Кстати, говоря об одной единственной стене, окружающей лабиринт, Геродот, скорее всего, имеет в виду мощную кремлевскую стену, окружающую московский Кремль. Далее Геродот говорит, внутри этой стены расположены покои двух родов. Одни подземные, другие над землёю, числом три тысячи. Именно по полторы тысячи тех и других. По надземным покоям мне самому пришлось проходить и осматривать их. И я говорю о них как очевидец. О подземных же покоях знаю лишь по рассказам. Смотрители-египтяне ни за что не желали показать их, говоря, что там находятся гробницы царей, воздвигших этот лабиринт, а также гробницы священных крокодилов. Поэтому-то я и говорю о нижних покоях лишь по на слушки. Верхние же покои, которые мне приходилось видеть, превосходят все творения рук человеческих. Переходы через покои и извилистые проходы через дворы, будучи весьма запутанными, вызывают чувство бесконечного изумления. Из дворов переходишь в покои, из покоев в галереи с колоннадами, затем снова в покои и оттуда опять во дворы. Всюду каменные крыши, так же как и стены. А эти стены покрыты множеством рельефных изображений. Каждый двор окружен колоннадами из тщательно прилаженных кусков белого камня. 163, 2, 148, страница 126, 127. Геродот совершенно правильно говорит здесь, что сооружения лабиринта сделаны из белого камня. Мы неоднократно подчеркивали ранее, что подземная Москва была выложена белым камнем. Все исследователи отмечают в основном белокаменную кладку галерей, лестниц, камер и тому подобное. Запутанность с оруженияй надземной Москвы тоже хорошо известна. Здесь не было регулярной линейчатой планировки, позволяющей легко ориентироваться среди домов и храмов. Может возникнуть вопрос: если Геродот говорит о Москве, то откуда же здесь крокодилы? Ведь в Москве крокодилы не водятся. Да, согласимся, мы не водятся и не водились. Однако обратим внимание, что Геродот говорит не просто о крокодилах, а о гробницах священных крокодилов.